что ты, Воленс-Ноленс, стал фактическим главой нашей фирмы. Я ведь те станки, что ты нам выбил, иметь с алюминием не турку продал, а приспособил для дела, для большого дела. По мастерским я эти станки распределил, по верным моим людям. И производят эти станки и товары, опять-таки, не для турка, а для советского человека. И если я это производство отладил, то тебе теперь пора его возглавить. Куда ни крути, как от этого не уходи, а уйти никуда не уйдешь.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 И по большому счёту посмотреть, разве мы народу плохо делаем. Мы ж ему, народу, товар поставляем, а не турку какому. Ты не юродствуй, не юродствуй, Пименов, ты меру знай. А я и не юродствую. Вот сейчас я из осколков граната отладил выпуск иголок для проигрывателей. Их нет в магазинах. На них государство валюту тратит, а проигрывателей с пластинками завал. Жизнь у народа веселей пошла. Трудящийся желает музыку слушать, а иголок-то у него нет.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 А я у ОБХСС уважаю, я товар сбываю небольшими партиями. В магазинах пускают полиповым накладным? Зачем полиповым? Я эти головки к проигрывателям собираю экспериментально, по тысячи штук в квартал. А выход готовой продукции у меня 30 тысяч, так что накладные по форме. Пименов закурил свой ломаный, искрошившийся север и, достав из папки еще один лист бумаги, положил его перед Проскуряковым. Тут моя просьба увеличить фонд зарплаты.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 Было отстранение от работы, потеря привычной уверенности в том, что он нужен, значителен, необходим в той отрасли, которой он отдал 40 лет жизни, куда пришел грузчиком где стал начальником главка. Выйдя из кабинета, Проскуряков ощутил колотье под лопаткой. «Вот бы инфаркт хватил», — подумал он. «Персональная пенсия и никаких тебе треволнений». Он приехал в главк и, не заходя в кабинет, поднялся в библиотеку. — Роза Лазаревна, — сказал он, массируя левую ключицу, — моторную это, боюсь. Не уложили б меня в постель. Вы мне подберите интересных книжек, а? Чтоб лежать не скучно было. — Вы действительно побледнели, Юрий Михайлович. Хотите валидол? — Нет ж, — он слабо улыбнулся. — Я лучше сорок капель коньяку, сразу расширить сосуды. — Что вам подобрать? Современную прозу? Нашу или зарубежную? —